Иван Белов. Алая лента. Слизываю присохшую кровь, гнилые кости грызу, Умираю, а смерти нет. крашу клыки камнем, а поутру снова зубаст. Лежа в могиле, внимаю на черных небес, Молюсь, а кому не ведаю. Господь и нечистый одинаково глухи к моим исступленным мольбам. Порой будто слышу ответ, но в ответе том волчий подвиск и новый вопрос. Проклятая Каменюка нестерпимо резала зад, Но рух бучила известный гроза окрестной нечисти И всех смазливеньких баб слезать не спешил. В великом терпении великое благо,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 В невиновность московитов поверили разве только юродивы, пускавшие слюни на паперти Знаменского монастыря. Разведка боем, поняли все. В воздухе, как никогда, запахло войной. Рух лезвием чертового клинка расшатал кусок древней кладки и бросил добытый камень в трясину. Мерзко хлюпнула, пошла нестерпимая тухлая вонь, Булага медленно погружалась на дно. Кляцки — интересное занятие, ежели надоело следить, как солнце из зенита стекает за горизонт. Камень и болото — метафора всякого жизненного пути. Побрахтаешься в жиже, вонючей без всякого толка и тонешь, не оставив о себе никакого следа. Кругом, насколько хватало глаз,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 Сманил троих молодых и не удачливых кополей, Федьку Шелоню, Анисима Булыша и Митяйку Притыку. На мелочи размениваться не стали. Поперлись вглубь мглистых трясин дорогу искать. Поблуждали по краю неделю, чуть не утопли, наткнулись на враг, полный живых мертвецов.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 вернуться обратно, получая десятую долю добычи взамен. Всем хорошо, сказано, сделано. Рух вурдалачьим чутьем отыскал вьющуюся среди трясины тропу, избежал дремлющих в гнилой глубине страховидал и теперь скучал, забавляясь утоплением каменных глыб в зловонной бурде. Копали, пошарив в округе, натаскали груду заржавленных железяк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 «Хотя чего это я? Сам по молодянке таковским и был. Ума нет, гоноры, и выше краёв. Время и кровь пролитые вправят башку. Так, упырь!» «Тут уж как повезет, усмехнулся Рух. «По моим наблюдениям, чаще из молодого дурака получается старый дурак». «И то верно!» – Тимофей расхохотался и хлопнул по бедрам. Савку одноглазого взять, другана закадычного моего. По молодости баб перепортил тьму. Мне ровесник, а все никак не уймется, кобель. Наладился хрен старый к одной купеческой дочке лазить в окно. А руки не те. Сорвался и все ребра об забор поломал. Лежит теперь ни жив, ни мертв. От боженьки приглашения ждет. «Все зло от заборов»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 Занятная такая княженция про то, что тьму тем годов назад на месте суши было теплое море от самых Кавказских гор и до где нынче белые медведи срут. В доказательство приводил рисунки огромных ракушек и отпечатков в камне жуткого вида рыб, собранных под Москвой и в Твери, и далее по Волге-реке. Церковники тогда всполошились, разразился скандал –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 Мертвые березы тревожно шумели под порывами крепчавшего ветерка. Кополи возвращались дважды, сбрасывали груз и безмолвно ныряли обратно в стылую глубину. Рух все чаще с тревогой посматривал на солнце, наливающееся густой краснотой.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 От него в свое время рух вершков бусурманской веры и нахватал. Вера простая. Если при жизни себя во всем ограничивать, не пить, баб не идтить, молиться на коврике и пост соблюдать, то, померев, получишь в награду бочку вина и 40 девиц. Приманка так себе, честно сказать. Смысла жить без вина и баб нет никакого, а 40 девственниц – удовольствие крайне сомнительное».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 «Дверь нашли! хотим открыть!» Коридор перекрывала каменная резная плита, похожая на дверь, как портовая шлюха на святую подвижницу. «У другой раз», — сказал Рух. «Уходить надо, Тимофей». «Скроем сначала», — уперся Фёдор. «Чую, добра да там валом! Золотишко фунта два взяли, а там, поди, серебро!» Федькина жажда серебра была понятнее некуда —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 «Я лом утопил!» – заскулил Матвей, шаря по локоть в воде. «Рохля!» – Федя замахнулся. «Ну, буди!» – опередил Тимофей. «Упырь верно говорит. Пора уходить!» «А дверь?» «Клят с ней! Еще придем, живы будем!» «Хрен там!» – сполошился Федька. «Упырь подглядел. Сам все теперь за гроба стоит!» «Больно мне надо такого говна!»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 Улицы мостят булыжником или бревном. И то, благодать такая только возле господских палат. Окраина миленькая по-домашнему, утопает в грязи, сточных водах и человечьем дерьме. А тут дорога, каких не видывал свет. Сюда надо прорву профессоров всяких водить. Пущай умные бошки ломают. Теорию думают, они всякие всякий первый попавшийся сброд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 Болото сдавлено стонало и охало, выпуская вонючие пузыри. Под пологом ряски и прелой осоки звучно чавкало, словно огромный рот жевал в глубине. Стремительно темнело, от теплой жижи поднимался невесомый, зеленоватый туман. — Рожи завяжите, нечего дышать этой клетней! — посоветовал Рух.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 лежал пожелтевший человеческий череп, щерясь безобразной усмешкой. Бучила, не оборачиваясь, попёр дальше через болото. «Не можешь, значит, лежи, отдыхай, никто сюсюкать не будет». Тьма ползла из гнилых бочагов, растекаясь мрадными струями и клубясь среди мёртвых берез. Позади ругались, послышался мягкий удар. Они симо вздёрнули на ноги,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 «Вот так и уйдем без всякого спроса!» Рух дёрнул обмершего мужика за ворот и ускорил шаг. Тропа вилась прерывистой стёжкой. Когда Бучило обернулся, ему показалось, что статуя изменила позу и наклонилась вперёд, крюча тонкие руки. Сказки про болотную владычицу ему доводилось слышать и прежде. «Живёт на болотах то ли нечисть, то ли богиня», заманивая в трясину красивых лицом мужиков. «Пх, фантазия слюневых придурков. Таким и чудище болотное вполне подойдет. «У милости ведь надо владычицу», прошептал Фёдор. «Делать нечего», страдальчески закатил глаза рух. «Жалко ее, пояснил Федька. «Одна на болотах мается, не обогреет никто. Одной-то худо поди».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 а само чудовище потихоньку тонуло в зеленой воде. «Заступа!» — Бучило застонал и, повернувшись на бок, увидел в трёх шагах от себя Федьку Шелоню, погрузившегося в болотину по самую грудь. «А ты тут чего?» — глупо удивился Рух. «Утопаю помаленьку», — Федька шмыгнул носом. «Кричу, кричу тебя!» — думал, помер совсем. «Я, сука, бессмертный!» Бодро соврал Рух и с усилием разжал капкан громадных клыков. Боль вспышкой рванула виски, и он снова едва не хлопнулся в обморок. Потоком хлынула гнойно-белёсая упыриная кровь. «Помоги, заступа!» — робко попросил Федька. «Трофим с Анисимом где?» Рух пропустил мольбу мимо ушей. Бросили они на скоты! чуть не заплакал Федька. Черная жижа подступила под горло. Ах, уже нас! присвистнул бучила. За стоп! Федор хлебнул с гнившей бурды. Ты не дергайся, спокойно сиди! Нечего перед смертью буянить, бога гневить! Рух подполз, волоча раненую ногу,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 покрытый грязью и тиной, не замечая вцепившихся в лицо и шею бледных, извивающихся червей. «За мною, душу мать! Нога в ногу!» предупредил Бучила и захромал по тропе. На Трофима обид не таил. Прав старый кополь, всяк сам за себя. Хома лопус эст». А уж про упырей и вовсе нечего говорить. «Не, никаких обид!»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 Он первым заметил призрачную фигуру и остановился, как вкопанный. «Ты чего?» – недовольно буркнул Фёдор. Ох, юбд!» Высокая, худенькая, очень красивая женщина с тонкими чертами лица стояла по пояс в трясине, в десятке саженях от них, увитая клочьями гнилого тумана. Черные волосы, перехваченные алой Федькиной лентой,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 «Ведь зовет. «Ты совсем, что ли, дурак?» Умилился Рух. «Ах, ты да чего это я? Умные дома на печке сидят». Женщина подвинулась ближе. Тяжёлая грудь заманчиво колыхнулась. Болотная вода осталась спокойной. «Эй, шалашовка трясинная, ты целиком покажись?» Попросил Рух. Голая красотка смущенно отвела взгляд и отрицательно покачала головой.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 Женщина некоторое время преследовала их, а потом внезапно отстала. Бучила сначала обрадовался, не сразу догадавшись, что дело нечисто. По сторонам чуть слышно похлюпывала, неся стрекочущий шепоток, запахло тухлым мясом и мокрыми шкурами. Чертова баба уступила добычу охотникам покрупней. Между ободранных голых берез мелькали приземистые быстрые тени». «Видел?» – напрягся Фёдор. «Жряки-трупоеды сели на хвост», – спокойно объяснил Рух, хотя внутри его колотило. «Поганые твари!» «Нападут?» – испугался Фёдор. «Дождутся, пока я ослабну, тогда жди беды», – подтвердил Бучила, спотыкаясь о влажной кочке. Федька надрывно с пресвистом задышал.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 Бучила одолел шагов сто и чертыхнулся вполголоса, увидев покрытое ряской круглое озерцо. Воняло трупами. Грязная жижа булькала, выпуская на поверхность пузыри и множество тонких извивающихся жгутов. Позади тревожно вопили жряки. В озере плавали раздувшиеся, напитанные влагой тела. Руха познал пару трупоедов с характерно выпирающим позвоночником и широченными лапами, предназначенными скакать по болотам, похожие на вывернутую наизнанку жабу, трясинную шушмару и невесть, как угодившего сюда лося с громадой ветвистых рогов. Самое интересное, тут же нашлись Трофим и Анисим, копали, неподвижно сидели в воде, уронив головы между колен, оплетенные с паутиной тонких корней. «Вот, значит, и свиделись». «Не дергайся», — Рух придержал Федора. «Живые!» — задохнулся парень. «Хер его знает, и проверять не советую. Давай краешком ухо!» Рух договорить не успел. Трофим задрожал, перевалился на четвереньки и пополз к ним, разевая рот и утробно мыча.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 «Ходу, Федя, ходу!» Они рванулись по болоту, что было сил, проваливаясь, запинаясь и падая. Трясина взорвалась облаком щупалец и тут же утихла. Сытая тварь не решилась преследовать пеглецов. Жерть с размаху ушла в топь целиком, и Бучила едва не провалился в бездонную пасть. Слева и справа жадно хлюпала смрадная жижа. Дальше пути не было.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 отплевываясь и глухо рыча. Раньше много думал о смерти, что-то геройское представлял, защищает до последнего вздоха село, например, или в жаркой схватке с голыми бабами и крепким вином. А тут, надо же, придется захлебнуться в говне, стыдища какая. Обнаженная красавица с алой лентой в волосах бесшумно выплыла из темноты, Прекрасное лицо было встревожено, движение резки и порывисты. Она оглянулась и замахала руками, подзывая к себе. «Ага, точно, ищи дураков!» Рух собрался послать ее нахер, но не успел. Мимо горбатой цапли прочавкал Федька и полез к чертовой бабе. Глаза горели, губенки сжались в решительную черту. «Куда, мать?» – крикнул Рух. И удивлённо замолк. Федька херачил по воде Аки посуху, погружаясь в зловонную бурду едва до колен. Болотная женщина плавно отплывала назад. Бучила, матерясь, на чём свет стоит, опрометью бросился за Федькой, последуя следу из взбаламученной ряски и орущих лягух. Под ногой обнаружилась твёрдое. Рух чуть не завопил от восторга. «Что, суки, взяли?»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 Склонилась обнаженная, дивно красивая женщина с алой лентой в гриве мокрых и сине-черных волос. Она гладила Федьку по щеке, что-то неслышно шепча. Бучила инстинктивно зашарил, ища меч, но натыкаясь только на скользкие корни и полосующую ладони траву. Женщина медленно повернула голову, и рух замер,